Другу и замерли. первый не выдержала Фаина Георгиевна. «Белла, белочка ты моя родненькая!» Закричала она и заплакала. <музыка> Глава 8 «Фанечка!» Вскрикнул женщина и крепко обняла сестру. Они были похожи, и не похожи. Изабелла утонченная, вся этакой по-французски изысканная. А вот Фаина Георгиевна – это была Фаина Георгиевна. И все равно было видно, что это родные сестры. Я деликатно прикрыл дверь и спустился вниз, оставив их общаться. Мы сейчас находились в небольшой кафане под аутентичным названием «Златний конь». Здесь было на что посмотреть. Настоящую сербскую экзотику еще не вытеснили, как в моем времени, глобализированные общепитовские тренды. О нет, в этой кафане столы были могучие дубовые, скатерти из грубого самотканого полотна, причем цветастоклетчатого, а вместо стульев – лавки. На стене по ее самому центру висел большой портрет Титу, и я заметил, что многие посетители, когда говорили тосты, то поворачивали голову и смотрели на портрет Титу. Некоторые даже салютовали ему бокалами и рюмками перед тем, как выпить. Официанта, как таковых, здесь не было. это Эдакая демократичность. Подходи и бери, что хочешь, и сколько унесешь. Люди сидели, ели, разговаривали, курили. Да-да, прямо здесь, в кофане. Курили, болтая, смеясь, и никто совершенно не обращал никакого внимания, если пепел от сигары или сигарет падал на стол или на колени собеседником. Густые клубы сизоватого дыма в общем зале придавали всему эдакий нуарно-готический вид. Возможно, поэтому все посетители были смутно похожи на вампиров, а портрет Титу строго взирал на все это вампирское великолепие. Но при этом Куревым почти не воняло. Возможно, потому что вкусно пахло кофе. А возможно, потому что запах жареного на огне мяса был столь крепким и смачным, что перебивал все другие лишние запахи. Зато в углу стоял внушительный белый рояль, за которым сидела тощий девица с густо подведенными глазами. Из-за высоко взбитой башни из кудрей на голове она напоминала томного пуделя, томного и обалдевшего. Она так лихо наяривала браурный мотивчик, я даже затрудняюсь сказать, что это за мелодия такая, что ее плечи, затянутые в ядовито-зеленый бархат, тряслись, словно холодец. Для Фаина Георгиевна и ее сестры Изабеллы я уже Гали снял отдельный кабинет на втором этаже. Чтобы им весь этот шум и гам не мешали, и они могли вполне себе нормально наобщаться наедине. Убедившись, что все у них нормально, я спустился в общий зал и сел напротив него за столик. «Ну как они?» – спросил ежа. «Разговаривают и плачут, плачут и разговаривают», – с улыбкой пояснил я. «Они же больше тридцати лет не виделись». «Ого!» – потрясенно вздохнул ежа и обалдело покачал головой. «Не знаю, смог бы я так долго не видеть семью». Такова жизнь, вздохнул я. Я вон тоже с тетей Лизой за двадцать восемь лет вообще в первый раз увиделся. Но тебе же вроде двадцать восемь, изумился Ёжа Галя. Я твои документы видел, когда мы приглашение готовили. Так я же и говорю, впервые за двадцать восемь лет, рассмеялся я. Мы с ней никогда раньше вообще не виделись. Только знали о существовании друг друга. И на этом все. Завтра она сюда приедет, сказал Ёжа, после конференции. «Твоя тетя Лиза – настоящая деловая женщина. И хитрая, и такая. Ты представляешь, она совместила встречу с тобой, участие в роли консультанта в нашем фильме и еще участие в двух научных конференциях». «Да, ей палец в рот не клади!» С улыбкой кивнул я. «Недаром же она целый профессор. Моя мать тоже такая, хоть и в другом направлении». «Теперь понятно, откуда у тебя такая мощная деловая хватка!» Полистил мне ежа и сразу перешел к делу. «Кстати, о делах». «Послушай, Муля, те люди, которые взяли меха, остались очень довольны, и они просили передать тебе, что в следующий раз, когда приедешь, визит только лису. Песец пользуется меньшим спросом». «Да, он красивый, но наши женщины больше знают лису». андатра нужна?» Спросил я, вспомнив, что Адияков велел мне выяснить это. «У вас разве так много андатры?» – удивился Ёжи. «Да, её расселили по всей территории Советского Союза», – поморщился я. Так она за пятнадцать лет развелась так, что я теперь девать некуда. Мехомандаторы, которые есть у нас на складе, можно завалить пять таких кафан, как это. Или даже все шесть. «Муля, давай я у них сначала спрошу». не уверен ответил Ёжик. «А лучше, если ты привезешь несколько шкурок сам, чтобы посмотреть». «Не я, а ты привезешь». Поправил его я. «В каком смысле?» «Ты разве забышь, что после нашего возвращения домой продолжение фильма снимать будут в СССР? И уже ты теперь поедешь к нам?» поэтому заранее выясни все про шкурки и сам все и привезешь. А деньги переведешь на счет тети Лизы. Мы с ней договорились, она для меня откроет». «Ты знаешь, Муля, – печально вздохнул я уже Галя, – этот нанович развил такую бурную деятельность, что я боюсь, меня могут не выпустить». «Да как тебя не выпустят?» – удивился я. «Сам наш Верховный благословил тебя на главного режиссера, а ты говоришь, не выпустят. Не выдумывай ерунды». Вот сердцем чую муля что Нанович какую-то гадость задумал, пожаловался Ёжа. Он может подставить, да так ловко, что даже не поймешь. Страшный человек. Хм, ничего он не сделает, хмыкнул я и процитировал известные строчки. Потому что с нами сила, брат. Да. Ну, давай, брат, чтоб все получилось. я уже радостно разлил густую смородиновую наливку по рюмкам и поднял тост. За успех нашего фильма. Мы чокнулись, выпили и принялись закусывать запеченным на огне мясом. Тем временем градус веселья в кафане все нарастал, музыка заиграла быстрее, что-то под Розамунду, и народ как-то вдруг дружно и внезапно бросился в пляс. Простые трудяги мужики с толстыми животами лихо подхватили таких же простых жопастых баб и дружно затопали, выбрасывая коленца. Народ веселился вовсю. Мы с ежей от народных плясок воздержались. Сидели, пили, ели и болтали обо всем подряд. Я реально наслаждался атмосферой непринужденного веселья. Давно так хорошо не было. И тут к нашему столику подошли две девушки. Одну из них я уже знал. «Салют, парни!» На хорошем русском сказала Бобана, улыбнулась мне и подмигнула. Ее же Галя смутился и покраснел. «Я Бобана!» Сказала ему Бобана и с улыбкой представила нам свою подругу. «А это Мирка!» Подруга Бобаной со странным для русского уха именем Мирка была жгучей брюнеткой с огромными медлевитными глазами. Бобана на ее фоне совершенно терялась. Я еще удивился, что у такой красивой девушки есть подруги. «Мы хотим выпить», — заявила Бобана и плюхнулась к нам за стол. Ее подруга последовала ее примеру. «Что будете пить?» — по-джентльменски спросил ежа. «Нам почеканчичи раки», — сообщила за себя и за свою подругу Бобана. Для меня это прозвучало, как абракадабра. Но Ёжа что-то понял, потому что улыбнулся и ушел. Мы остались втроем. — Муля! — томно посмотрела на меня Бобана. — Я специально прогнала Ёжа. Мы с Миркой хотим с тобой поговорить. — Говорите, — удивился я. — Ты такой классный парень! — с придыханием сказала Мирка и сделала глубокий вдох так, что ее внушительная грудь от того приподнялась. Мне аж жарко стало. Или это от пива? — Муля! Умывляюще проникновенно посмотрел на меня Бобина. «У Мирки тут своя квартира. А поехали с нами?» «Думаю, уже сейчас немного занят». Начал было я, но Бобина засмеялась и перебила. «Зачем нам ёжа? Поехали только ты, я и Мирка. Будем всю ночь пить вино и танцевать. Ну или не будем танцевать». А Мирка засмеялась и взмахнула головой так, что её длинные волосы взлетели и опустились красивой волной. «Я изумился. Так примитивно меня ещё никогда не клеили». Поэтому я спросил прямо. «Бобина, скажи мне честно, что тебе надо? И, может, мы постараемся решить этот вопрос?» «Ну вот почему, когда две красивые девушки предлагают незабываемую ночь, то сразу что-то надо?» Дело наобиделось Бобина. «Может, я просто провести хорошо время хочу?» «Ну да, ну да. Если я себе каждый день не видел в зеркале отражений мули, возможно, я бы даже и поверил. В том моем мире девушки на меня вешались регулярно, но там у меня была внешность и деньги. Точнее, большие деньги. И внешность хоть и 45-летнего мужика, но я ее, эту внешность, холил или леял. Правильное питание, регулярный чекап ап ежедневные изнуряющие тренировки в качалке и в бассейне. В результате я вылепил из себя то, на что девушки слетали, словно пчелы на мед. Но тогда у меня было еще одно достоинство – возраст. Чем старше мы становимся, тем легче выделяться из толпы своих одногодок. В юности среди нас замечают только тех, кого щедро одарила природа. Кстати, эти красивые девушки и парни самыми первыми стареют и теряют свою былую красоту. Конкуренция в данной возрастной группе становится все меньше. Девушки обабливаются, а из парней получаются скуфы. Поэтому любой маломальский любящий себя человек, который хоть немного времени уделяет своему телу, конечно же, будет ярко выделяться на фоне других, причем в лучшую сторону. Но я отвлекся. Там-то я выделялся. Да, я сам своими руками сделал себя. Но это было там. А здесь Муля, достаточно молодой парень с невзрачными природными данными и склонностью к скуфизму, хоть я усиленно прокачивал Муль на привлекательность, но времени до этого прошло слишком мало, да и помощи грамотных специалистов в это время еще не было. «Муля, ну поехали!» — прервала мои мысли Бобина. Ответить я не успел. К нашему столику вернулся ежик, груженный десятком рюмок на деревянном подносе. «Вот», — сказал он и принялся аккуратно расставлять рюмки в один ряд. «Решил взять, чтобы два раза не бегать». «Ой, как здорово! А давайте устроим соревнование!» Захлопала в ладоши Мирка. «Кто быстрее опьянеет, выполняет желание того, кто останется дольше всех трезвым». Она вызывающе посмотрела на меня и провела острым розовым язычком по пухлым губкам. «Ух!» Ввязываться в сербскую рулетку было себе дороже, поэтому я сказал, обращаясь к еже. Девушки что-то хотят, но стесняются сказать, что именно. Даже на ночь втроем приглашали. Ты поедешь?» я уже покраснел, бобана фыркнула. Мирка захлопала густонакрашенными ресницами. «Я примирительно сказал. Все же вам лучше озвучить нам, о чем вам нужно поговорить. Что за проблема у вас? Может, мы с Ежей вам поможем? Причем за это расплачиваться натурой не нужно будет. Так поможем. Если это не противоречит закону и морали, конечно же». — Мы не гулящие, — рассердилась Бобана. — Ты нам понравился, поэтому мы подошли. «Да — Да? — изобразил недоумение. — А мне показалось наоборот. — Пошли отсюда, Мишка, — резко сказала Бобана, обожгла меня злым взглядом, и они ушли. — Ну вот зачем ты с ними так, Муля? — попенял мне ежа. — С грустью рассматривая так и нетронутые шеренги рюмок с ракей. Девушки хотели провести время, а ты их так некрасиво отшил. — вернусь насмешливо спросил я. Я сейчас кликну. Ты с ними поедешь? Но они только тебя приглашали. Как-то разочарованно произнес Ёжи. Видно было, что его настроение сильно упало. Надо было срочно исправлять ситуацию. Так я потому и прогнал их, что ты предупредил. Пояснил я. Как я предупредил? Ну ты же сам буквально только что сказал, что Нанович постарается сделать какое-то западло, чтобы не выпустить тебя из страны к нам и самому влезть в фильм. Муля! Возмутился Ёжи. «Ты ведешь себя, как ваши чекисты. Девочки просто хотели развлечься, а ты уже придумал целый сценарий к фильму. Если бы они действовали по указке Нановича, они бы подошли ко мне». «Нет, Ёжа», — покачал головой я. «Сам подумай, почему они подошли ко мне?» «Хотели с тобой поехать на квартиру», — чуть раздраженно буркнул Ёжа. «А на квартире записывающая аппаратура или их приятель в засаде с фотоаппаратом. И завтра уже весь компромат будет у Нановича». «Это, конечно, вполне может быть», – вынужден был согласиться Ёжи. «Но как компромат на тебя повлияет на то, чтобы из страны не выпустили меня? Ты что-то напутал, Муля». «Очень просто», – начал объяснять я. «Вот представь, девочки меня уговаривают, и мы едем к ним. Проводим там бурную ночь, а наутро мне приносят фото, где я пьяный на кровати с двумя голыми девицами. И велят, чтобы я, как руководитель всего проекта, отказался от работы с тобой». А вместо тебя, чтоб включил в проект главным режиссером Нановича. Вот и все». «Да», – протянул обескураженный Ёжа и добавил, «давай выпьем, а то у меня аж голова кругом». «Вот это дело!» – улыбнулся я, и мы выпили по рюмке раки, не пропадать же добру. «Слушай, Муля, все никак не мог успокоиться Ёжа, а ты не думал такой вариант, что им просто интересно провести ночь именно с тобой, потому что ты русский, из Советского Союза, а?» «Хм, нет, Ёжа», — хмыкнул я. «Если бы им нужен был русский, они бы подошли к Тельняшеву или Павлову. У нас этих молодых красивых лоботрясов целая группа. Тогда давай лучше выпьем», — подытожил Ёжа и нелогично добавил тост. «За баб». Так прошло еще около получаса. Мы методично уничтожали ракию и мирно беседовали за жизнь. Как говорится, ничто не предвещало. Как вдруг внезапно на лестнице послышался топот, а потом меня окликнули. — Муля! — я аж вздрогнул. По лестнице бегом спускалась гневная Фаина Георгиевна. Точнее, она была в ярости. — Это невозможно, невыносимо. Отвези меня домой! — воскликнула она свирепым голосом. — Что случилось? — спросил я. Фаина Георгиевна тем временем уже спустилась, подскочила к нашему столику, схватила пивную кружку ежи Галли и залпом выпила почти половину. — Ужас! — мрачно сказала она, выдохнув и непонятно было, это относится к пиву или к результатам встречи с сестрой. — А почему вы здесь? — простодушно спросил Ёжа. — У вас же еще есть почти час. Он посмотрел на часы и уточнил. — Точнее, час 20 минут. — Ох, лучше он этого не говорил. — Ни минуты! — гневно скричала Файна Георгиевна. — Ни минуты своего времени! Я больше не собираюсь тратить на этого человека! — Да что случилось? — Понимаете, дорогой мой? — молвила Файна Георгиевна, покровительственно взглянув на Ёжа. «Я иногда могу ругаться матом, как всякий русский человек». При этих словах она запнулась и чуть покраснела, но я уже не заметил. «И мы разговаривали. Изабелла рассказывала, как ее бросил любовник. В общем, я не выдержала и немножко ругнулась». «Ха -ха, «Немножко?» — усмехнулся я. «Ну не немножко. Ну что здесь такого?» — огрызнулась Фаина Георгиевна. «А это Изабелла, вы представляете, сделала мне выговор, что ругаться в нашем возрасте непозволительно и неприлично. Она это сказала». «Мне сказала!» Параневская аж задохнулась от негодования. «И что было дальше?» Спросил я. Я ей ответила. Вдруг густо покраснела злая фуфа. «Что именно вы ей сказали?» Мне приходилось буквально выдирать из нее каждое слово. «Ничего особенного я не сказала!» Взвелась Фаина Георгиевна. «А все-таки!» Продолжал настаивать я. «Я сказала, что лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!» Смущенно вздохнула Раневская, ни к селу, ни к прибавила. «Но она же первая начала!» Я тяжко вздохнул. «С ума, скоро сойду!» И тут спустилась Изабелла. Глаза ей были припухшими и красноватыми. «Господа!» Сказала она с красивым акцентом. «Я благодарю вас за помощь. Но теперь я еще раз попрошу вас. Отвезите меня обратно в Белград. Прямо сейчас. Я переночую на той квартире и завтра рано утром уеду на поезде в Прагу. «Больше я вас никогда не побеспокою». Повисло молчание. Фаина Георгиевна дулась, а мы с ее же переглянулись. В той квартире, куда ее поселили. Сейчас живет Леля Иванова. И не факт, что она уже не одна. И вот что теперь делать? Но подумать над вопросом нам не дали. Внезапно раздался голос товарища Иванова. «А что здесь происходит?» «Мы обалдели. Мы — это я и Ежа Галя». Изабелла не врубалась в ситуацию, а вот Фаина Георгиевна не растерялась. «Да вот мы с нею!» Она величественно кивнула на Изабеллу. «Мужчин делим. Кому какой достанется». Глаза у товарища Иванова стали попять копеек, а Изабелла густо покраснела. «Мсье, вы все не так поняли». «Я понял все, как мне надо было это понять!» Жестко отрезал товарищ Иванов и раздраженно сказал нам. «Это разврат! Я этого так не оставлю!» Девятое. «Положение надо было срочно спасать, товарищ Иванов», – тихо, но твердо сказал я, – «надо поговорить». «Нам не о чем сейчас говорить, все и так ясно», – раздраженно ответил он. «А я все-таки настаиваю», – припечатал я, – «это не займет много времени, и это важно». Товарищ Иванов задумался, а я быстро добавил, – «давайте поднимемся наверх, на пять минут». Он кивнул и начал подниматься вслед за мной по лестнице. «Говорите». Сказал он, рассматривая комнату, где несколько минут до этого состоялась встреча, а потом и ссора двух сестер. «Только что к нам подходили две девушки с предложением ехать втроем на квартиру», сказал я. «И это все, что вы хотите мне сказать?» Возмутился товарищ Иванов и рявкнул. «Бубнов, сколько тебе раз говорить, что у них тут на загнивающем Западе такое часто бывает? У них нет морали и нет человеческого достоинства!» «Но тут есть маленький нюанс», вздохнул я. Дело в том, что они не просто подошли, а подошли ко мне. Не к Ёже, а ко мне. Это раз. Во-вторых, одна из девушек – это была ассистентка Нановича. Та, которая сегодня утром его веером обмахивала. Так, разом стал серьезным товарищ Иванов. С этого места поподробнее. Я коротко передал основные моменты нашего короткого общения. И они так настаивали ехать, что вы даже не представляете. А когда пришел Ёжа, и он был не против, они сразу ушли. «Ты думаешь, это Нанович подослал их?» — прищурился товарищ Иванов и прошелся по мне рентгеновским взглядом. «Я думаю, что их подослал тот, кто подослал в проект Нановича», — пояснил я. «Сами посудите, этот Нанович весь такой заслуженный, с регалиями, а собачится с каким-то пацаном из-за каждого чиха. Я ее уже галя имею в виду. Мог же просто постоять в сторонке и дождаться, когда проект провалится, если он так действительно считает, а потом подойти и доброй отеческой улыбкой утешить. — Да, — задумчиво пробормотал товарищ Иванов. На некоторое время воцарилась гулкая тишина. Товарищ Иванов молчал и сосредоточенно размышлял. А я старался не отсвечивать. — Авось пронесет. — И пронесло. Видимо, сегодня удача была на моей стороне. — Так, бувнов забирай отсюда Раневского и дуйте в гостиницу. — устало сказал товарищ Иванов и потер глаза. — Скажи товарищу Сидорову, пусть бегом идет в город. Я буду ждать его в кафане у Йована. Он знает. И давай там не задерживайся. Мне еще рейд по остальным злачным местам делать. Я хотел съязвить, мол, хорошо, развлекаетесь. Но вспомнил, кто такой товарищ Иванов, и прикусил язык. Но, видимо, на моем лице все было написано. Потому что товарищ Иванов сердито огрызнулся. Опять этот Тельняшев пропал. Мать его за ногу. Я спать хочу, а должен ходить и искать его. Мне даже на миг жалко его стало. Но потом я отбросил эмоции. Работа у него такая. Сам себе судьбу выбрал. Теперь пусть ходит и ищет. Когда я спустился, обстановка за столом напоминала поле битвы. Все были надутыми и молчали. Изабелла сидела с прямой спиной и пристально рассматривала стену. Фаина Георгиевна что-то торопливо жевала. же Галя тяжко вздыхала, переводила взгляд с одной на вторую. Но видно было, что он не в своей тарелке и не знает, как разрядить обстановку и что делать. Я спросил его, кивнув на сестер. Не помирились? Изабелла и Файна Георгиевна фыркнули и не ответили ничего вразумительного. А Ёжа Галя печально вздохнул. «Ну, раз так, Ёжа, отвези Изабеллу на квартиру», — сказал я. «А мы с Файной Георгиевной идем домой». И так товарищ Иванов сильно недоволен был. Раневская хотела что-то сказать, но не сказала. Вот и ладненько. Ёжа посмотрел на меня с ужасом, мол, там же Лёля. А я пожал плечами и философски развел руками, мол, такова жизнь, ничего не поделаешь. Как-то оно само должно разрулиться. Мы шли с Фаиной Георгиевной по сонным улочкам с Ремской каменицы и молчали. Я молчал, потому что зверски устал. А вот злая Фуфа молчала, потому что чувствовала вину. И передо мной, и перед Изабеллой, и перед Ёжей Галей. «Я такой неудобный всем человек!» Наконец нарушила она паузу. «Мне так перед тобой неудобно, Муля. Ты столько сделал для меня, а я...» «Если она думала, что я поведусь на эту манипуляцию, то нет». Вместо того, чтобы, как планировалось по сюжету данного крючка, начать ее успокаивать и говорить, что, мол, все бывает, и что она такая пипец великая, и поэтому ей все можно. Так вот, я не стал так делать. Вместо этого только печально вздохнул и не ответил. Фаина Георгиевна по дороге еще пару раз пыталась вызвать меня на разговор, причем так, как ей хочется. Но я отмолчался. Пусть обдумает свое поведение. Иначе из моего желания ей помочь ничего не получится. «Ты мне даже спокойной ночи не пожелаешь?» сварливо спросила она напоследок, когда мы уже дошли до дверей своих номеров. Они были рядом, через две двери. «Спокойной ночи!» Бесстрастным голосом сказал я и пошел стучать в комнату к товарищу Сидорову, как велел товарищ Иванов. А на следующее утро Фаина Георгиевна играла. Ах, как она играла! Нанович следил за ней блестящими глазами и периодически хватался за сердце. Да все на съемочной площадке следили, не отрываясь. И все было хорошо, пока к нам не подъехал мотоцикл и оттуда не спрыгнул взъерошенный парень. Я узнал в нем Зорана. Увидев меня, он подобрался и ринулся ко мне, свирепо чеканя шаг. И я понял, что дело пахнет керосином. «Товарищ Бубнов!» — звенящим голосом воскликнул он. «Это безобразие!» «Что случилось?» Очень мягко ответил я, пытаясь потушить конфликт зародыша. Но конфликт тушиться не желал. «Товарищ Бубнов, послушайте, ваших комсомольцев было 10 а теперь 9 Где еще один человек? Как нам сцену дальше снимать?» Возмущенно воскликнул Зоран. «Погодите, если их было 10 значит так и есть. Может, просто кто-то в туалет ненадолго отошел или опаздывает?» Попытался разрулить я, а у самого аж сердце рухнуло. Это должна была быть Изабелла, ну или лёля по спискам. «И вот что теперь делать?» «И что теперь делать? У меня же съемка идет!» Опять заголосил Зоран. «Да нет проблем», — выдавил улыбку я. «В крайнем случае, кого-то из местных пока взять можно». «Как это нет? А бюджет? Те деньги, что мы платим местным, пошли на проживание и кормежку ваших. Вот и получается, что деньги потрачены, а одного человека нет». «А я говорю, не проблема это», — сказал я. «Вы же все равно их гремируете «Ну да». «Ну так давайте я пока заменю недостающего человека, а потом он подойдет». «Ага, и гримировать двух вместо одного». «Так никакого грима не напасешься!» «Тоже мне проблема!» Вздохнул я. «Если так, то я могу весь день в массовке играть. Мне даже интересно будет попробовать!» Зоран успокоился. Но то мы порешили. Мы сели на его мотоциклет и рванули на съемочную площадку номер два, то есть туда, где снимали массовку. У нас были нестабильные группы. Состав их менялся в зависимости от съемочных целей. И вот сегодня, к примеру, часть людей из нашей первой группы перекинули сюда насколько я понял снимали большую батальную сцену точнее второй план по сюжету солдаты выбегают из леса устрашающий орут стреляют из ружия и нападают на мирную деревню а мирные крестьяне жалостливо погибают я спрыгнул с мотоцикла и пошел гримироваться тут были все наши даже Рина зеленые боба и мирка крутились тут же В массовке они не участвовали а что они здесь делали я так и не понял При виде меня Боба на зло фыркнула и отвернулась, а вот Мирка, наоборот, заулыбалась и хотел уже подойти, как ей помешали. «Товарищ Бубнов!» — возмущенно воскликнул любой крестьянин с бельмом на глазу. Он показался мне смутно знакомым. Приглядевшись, я понял, что это Толстиков Денис в гриме, один из десяти золотых детишек. Так-то он раньше хоть и участвовал во всех этих безобразиях, но особой активности сам не проявлял, а сейчас прицепился вдруг ко мне. «Товарищ Бубнов, ну куда это годится?» что случилось Почему нас заставляют еще и декорации перетаскивать? А что с ними не так? Не понял я. Сильно тяжелые, что ли? Это фанера. Но все не так. Голос Толстикова зазвенел от обиды. Почему это я, интеллигент третьем поколении, должен таскать их? У меня отец, между прочим, хоть и в главлите работает, но он кандидат философских наук. А я его сын. Таскают доски эти. И что? Это недопустимо. Неприлично это и унизительно. От возмущения его голос сорвался. Мы в эту страну приехали грузчиками поработать. Я тоже таскаю делаю все, что нужно. Равнодушно пожал плечами я. И у меня отец, между прочим, не какой-то там всего лишь кандидат наук, а доктор наук и академик. И дед тоже академик. По физкалоидной химии. А тетя Лиза профессор в Цюрихе. И не какой-то там философии, а ядерной физики. И вы таскаете доски? Толстиков так изумился, что даже умолк. Да, как видите. Но как же... Поинтересуйтесь у своего отца, как вернетесь домой. Какие были мировоззрения у стоиков? И почему так? И берите пример. Толстиков отстал задумчивости, а на его место просочилась Алла Мальц. «Иммануил!» — радостно воскликнула она. «Посмотрите. Зоран говорил, что у меня лучше всех получается. Правда, Зоран?» Замученный Зоран пробурчал что-то маловразумительное. Алла изображала крестьянскую тетку. «Кстати, такая нехитрая и пестрая одежонка очень даже ей шла». Голову и повязали большим платком, и от этого она была вполне милой. А может, это грим так наложили, и усиков не было видно. В общем, как бы то ни было, а я аж залюбовался ею. И она, видать, прочувствовала, и сразу стала такой томно-кокетливой. Вот уж женщины. Вы замечательно играли, Алла. От души похвалил я, чтоб подводрить девушку. У вас прям талант. Это всем сразу видно. Алла-мальц просияла, а я добавил. «Скажу, ёжи, Галле». Пусть вам более значимую роль подыщет. И мне, и мне. К нам подбежали Лапина и чувакина Мы тоже хотим роли. Взяли этих старух на главные роли. Я бы лучше сыграла. Фыркнул Лапина. Я чуть было не сказал, что, мол, хоть у вас родня по министерствам сидит, но даже суммарно они до уровня дяди Мальц не дотягивают. Они пристали ко мне конючить роли. Я терпел-терпел и не выдержал. Товарищи девушки, где я всем столько ролей наберу? Ну, Аля, нашел же. Там была всего одна роль такая. Она первая спросила. Откуда же я знал, что это вам интересно? Очень интересно. Я актрисой быть хочу, знаменитой. И чтоб толпы поклонников мной восхищались. Размечталась Катя Лапина, потом неожиданно добавила. Только мне не нравится, что на жаре по три часа торчать надо. Я бы лучше в номер полежать пошла. Они бы пусть дублёров взяли. Да, с таким подходом и отношением ничто ей в жизни не светит. И чем она думает? Я, конечно, понимаю. Ее мать работает в отделе государственного бюджета и отчетности Министерства финансов СССР. Она всю жизнь в шоколаде. Но только эта мать скоро уйдет на пенсию. И что потом Катя делать будет? Ладно еще, если удачно замуж выскочит. А если нет? Я пошел гримироваться. Но не успел сделать и двух шагов, как дорогу мне преградил Тельняшев. «Слышь, пузырь!» Растягивая слова, на блатной манер протянул он. «Ты от моей девушки отстань!» Пока по-хорошему говорю. А будешь возле нее виться, я тебе сразу весь твой жир на уши намотаю. Ты меня понял, Рыло? А у тебя даже девушка есть?» Не выдержал я. Так-то по-хорошему надо было бы промолчать, не обострять конфликт. Но я не смог почему-то. Уж больно этот наглый маменькин сынок меня достал за эти дни. Тельняшев побагровел и зло сказал, словно выплюнул. «Да я тебе за такие слова уши на жопу натяну, урод жирный!» Ну все, достал. Я ловко схватил его за руку на болевой, так, что он аж выгнулся и рухнул передо мной на колени. «Так что ты там говорил?» Ласково улыбаясь сквозь зубы, спросил я. «Кто там жирный?» «Ой, отпусти, отпусти, пожалуйста!» Заблажил он. «Не слышу!» «Урод!» «Что ты там плачешь?» «Бубнов, извини, я пошутил! Извини меня, пожалуйста!» «Вот так-то!» Чтобы люди не смотрели, я отпустил его. Ласково улыбнулся и потрепал по щеке, словно собачонку. «Если еще захочешь пообщаться, подходи, не стесняйся. Я всегда рад». «Зря так с ним». Вздохнула Лапина, которая как бы случайно оказалась рядом. «Мерзкий тип. Хотя Болдарев тоже такой, если не хуже. Вот бы вы его на колени вот так же поставили». «Да, высокие отношения у ребятишек. И главное, товарищеские. Меня загримировали, и я играл пожилого крестьянина. Роль у меня была несложной, но важной. Я должен был косить траву на поле. При виде немецких солдат я должен был заорать, бросить косу и, потрясая руками, за всей мочи бежать в село, чтобы предупредить односельчан. Гримерша, высокая статная женщина лет сорока пяти, что, как известно, баба-ягодка начала методично красить мне лицо чем-то липким и противным. «Фу!» – прокомментировал весь процесс я. «Зато этот грим не тает на солнце и не скатывается». — сказала Ирина Зеленая, которую гримировали на соседнем кресле. — Это просто мечта, а не грим. Меня аж передернуло. Хорошо, что я не актер. Ходить каждый день в такой липкой дряни, я бы повесился. Подошел Францис штиглиц который сегодня руководил на этой площадке, и сказал. — Я смотрел предварительно отснятые кадры. Мне кажется, что это будет нечто невероятное. Эммануил, вам удалось сделать невозможное. — Благодарю, — улыбнулся я. Мы сделали это вместе. Вы, Ёжи, Галя, я, все актеры, гримеры, звукооператоры, костюмеры. Это наш общий труд. Без тебя, моля этого проекта не было бы. Поддакнулся с своего места Рина. Рина права. Повернул мне еще более лучезарную улыбку Франца Штиглица и добавил. Эммануил, я хотел вас попросить. Небольшая такая просьба. Сделаю, что в моих силах. Дипломатично ответил я, в душе надеясь, что он сейчас попросит что-нибудь легкое и ненапряжное. Это маленькая, несложная просьба, но очень важная. Понимаете, я еще веду мастерскую для актеров и рассказываю им самые уникальные случаи и про уникальных людей. Я про вас им рассказал. И этот мой рассказ вызвал большой интерес. Можно ли вас просить принять участие в ближайшем моем занятии и выступить перед моими студентами? Немножко рассказать о себе, о том, как возникла идея этого проекта и ответить на их вопросы. Это для них очень важно. — И дает мощную мотивацию, — подхватил я. А в душе аж огонь зажегся. В той моей прошлой жизни я делал большие деньги, будучи коучем и преподавателем. Я, кстати, даже научную степень получил по педагогике. И я просто обожал свою работу. А тут такая возможность. И у меня даже мысли не было отказаться. — Так согласны? — просиял Франц и Штиглиц. — Согласен, — кивнул я. — Вот только согласовать надо. Я сделал паузу. — Понимаю, понимаю, — хмыкнул Франц и Штиглиц. — Я буду ждать вашего решения. Я заменил холчевую рубаху на пёстрый плащ и большую широкополую шляпу. Теперь я должен был играть пастуха. И пошёл на площадку. Но меня перехватила Ирина Зелёная. — Моля, — сказала она тревожным голосом. — Я с тобой поговорить хотела. — Я чуть не взвыл. Да когда же это кончится? — Говори только быстро, — выдавил из себя я. — Мне бежать надо. — Я про Мишу. «А что с Мишей?» «Я вчера видела, как он поздно вечером вернулся изрядно пьяным. Поговори с ним». Но я бедничал Ирина и побежала на съемочную площадку, а я скрипнул зубами. «О, гад! Клялся же, что завязал! Убью, гада!» Как отметил потом Францис Тиглец, раненого пастуха я играл с неистовой яростью. Только-только мы закончили снимать эту сюжетную арку, как на площадке появилась Изабелла. При виде меня она сказала виноватым голосом. Я тут подумала. Всю ночь не спала. В общем, я хочу помириться с Фанечкой. Я даже извиниться готова. Глава десятая. Тот факт, что две старушки-веселушки, Фаина Георгиевна и ее сестра Изабелла, так и помирились. Сильно меня порадовал. И вот с таким вот хорошим и даже слегка приподнятым настроением я вошел в аудиторию, где обычно проводил свои мастер-классы Франца Штиглиц. Он прямо с утра заехал за мной в гостиницу и сразу повез сюда. Что интересно, свои мастер-классы и лекции он проводил не в институте, не в киностудии, как я ожидал, а в здании Национального театра. Пышная нео театра конечно, восхищала. Театр реставрировали после бомбардировок в 1941 году, и сейчас он представлял величественное зрелище. Но насладиться архитектурой мне не дали. Штиглец потащил меня куда-то на задний двор, мы там немного поблуждали по лабиринтам коридоров и оказались в этой аудитории. Здесь уже собрались человек 50 слушателей. Все были примерно моими ровесниками. В основном, как ни странно, были парни, хотя девушки тоже присутствовали, человек 7 Это Эммануил бубнов «Без всяких реверансов», — сказал Штиглиц. «Я вам обещал дать возможность пообщаться с таким интересным человеком. Построим нашу беседу таким образом. Сейчас Эммануил немного расскажет, как он создал этот проект. Я имею в виду советско-югославский фильм «Зауряд врач». А потом вы можете задать ему вопросы». Он посмотрел на часы и добавил. «У нас есть два часа времени. Потом нам с Эммануилом нужно будет ехать на съемки. А вам делать домашнее задания». Я вышел в центр зала, где было небольшое возвышение, улыбнулся всем и сказал «Здравствуйте. Мой соратник по искусству и коллега по проекту, товарищ Штиглиц, меня уже представил. Добавлю, только что мне 28 лет. Я работаю методистом отдела кинематографии, профильного управления театрами, комитета по делам искусств СССР. То есть я самый обычный, ничем не примечательный чиновник средней руки. А этот проект – это мое увлечение, хобби». В зале раздались одобрительные аплодисменты, а я продолжу. «Товарищ Штиглиц предложил мне рассказать, как я создал этот проект. Но вы сами уже, я уверен, прекрасно умеете создавать планы для съемок фильмов, сценарии, синопсисы и так далее. Еще и меня научить можете». Раздались смешки. Аудитория попала на мою волну. То, чего я всегда стараюсь добиться, прежде чем начать основное выступление. Поэтому давайте лучше я расскажу то, чего вы не прочитаете в учебниках. Я расскажу вам, как я шел к успеху. И как привел за собой других людей. Актеров, звукооператоров, режиссеров. Как мимолетная идея, интересная задумка привела меня сюда. Я постараюсь рассказать так, чтобы вы получили, если можно так выразиться, рецепт успеха. Такой формат вас устраивает? Устраивает. Давай. Отлично. Раздались восторженные возгласы из зала. Я согласно кивнул, дождался, когда шум стих, и начал рассказывать. Вот скажите честно. Вы ведь думали о том, что успеха добиваются только одаренные гении. Великие люди, у которых талант и гениальность – это две главные силы, с помощью которых им все легко удается. В аудитории зашумели, начали выкрикивать ответы. Я взмахнул рукой, и шум моментально утих. Отлично. Я, как дирижер, сейчас управлял аудиторией. А я скажу «нет». Я улыбнулся и обвел притихших слушателей внимательным взглядом. На меня смотрели восторженные глаза, ловили каждое мое слово. Так вот, что скажу вам я. Путь к успеху – это прежде всего труд. Упорный, нелегкий, иногда даже адский труд. Это бесконечные падения, неудачи, подставы от врагов и так далее. Но удачливого человека от неудачника отличает лишь то, что первый после этого всегда встает и идет дальше. Упорно идет. Не получается идти, ползет. А второй при малейших неприятностях впадает в панику, опускает руки, бегает всем, жалуется и так далее. Поэтому запомните главное правило – встать и идти. Дальше. Я рассказывал и рассказывал. Меня слушали затоив дыхание. А это мотивирует очень сильно. Это как наркотик для таких, как я. Поэтому я еле-еле уложился в отпущенный час. И мы перешли к вопросам. «Скажите, Эммануил, а по какому принципу вы выбирали актеров на главной роли?» Задал вопрос длинноволосый и усатый парень с заднего ряда. Я применил хитрость. Главными критериями были два – — пояснил я. — Это талантливость и харизматичность актера. И второй критерий — это пренебрежение к этим актерам от других режиссеров. — А почему? — Ну, по поводу наличия таланта, я полагаю, тут комментировать нечего, — усмехнулся я. — А по поводу пренебрежения тоже вроде все понятно. Если им не дают ролей или дают второстепенные фрагментарные роли, роли второго или даже третьего плана, то такой шанс никто из них не упустит, и они будут выкладываться на все 120%. «Понимаете? Я дал им этот шанс, и они понимают, что второго такого не будет. И очень стараются». Раздались одобрительные смешки, все принялись хлопать. Кто-то крикнул «Браво!» Когда шум стих поднялся черноволосый толстяк. «А почему вы решили снимать именно советско-югославский фильм? Почему не советско-польский или советско-румынский, к примеру?» «Потому что всем известно, что братский народ Югославии – самый талантливый среди всех перечисленных. А это еще один камушек в моем успехе». Все опять зааплодировали. Мой неукрюжий комплимент всем очень понравился. И после этого вопросы посыпались, как из рога изобилия. Я еле успевал отвечать. Аж охрип. «А девушка у вас есть?» Спросила нескладная девушка со стрижкой ежиком. И все рассмеялись. «Девушки нету». Театрально вздохнул я и добавил с печалью в голосе. «Это еще один недостаток успешного человека. Совершенно не хватает времени на девушек». И опять вздохнул. Раздались аплодисменты, смех. Скажу только, что в отпущенные Штиглицем два часа мы не уложились. Еле-еле управились за четыре. А вечером после съемок я решил это дело отпраздновать. Я люблю праздновать такие хорошие моменты в одиночестве, поэтому сейчас сидел в ресторанчике нашей гостиницы. Чашечку кофе, пожалуйста. Улыбнулся я веснущатый, словно солнышко официантки. Кофе в Сербии очень вкусный и специфический. Здесь его готовят по-своему. Поэтому я за эти дни, можно сказать, подсел на кофе. Причем плюс молодого тела, что пить я его могу хоть утром, хоть поздним вечером. Вот и сейчас удачное выступление, мой маленький успех, мой фундамент, который я сейчас заложил на будущее, я решил отпраздновать чашечкой кофе. Заодно, если Михаил зайдет сюда за выпивкой, я его увижу. А если не зайдет, ну что ж, завтра тогда поговорю. «Ваш кофе», – официантка поставила передо мной чашку и одарила лучезарной улыбкой. Хорошенькая такая. Если бы я не понимал, что в гостинице для интуристов персонал держит правильный, можно было бы зажечь с ней. Давно у меня женщины не было. Как-то я упускаю этот момент. Возможно, потому что в СССР это приводит сразу к браку, а я не готов еще сделать окончательный выбор. Я отпил глоточек ароматного кофе и аж зажмурился от наслаждения. «Муля!» В мою сторону ворвался чей-то знакомый голос. Я открыл глаза, и да. Передо мной стояла, точнее уже плюхнулась за столик напротив меня, Лёля. И была она примерно в таком же состоянии, как дворовый кот, которого запустили на кухню, где хозяйка только что наготовила много-много еды и выставила это всё на стол, а сама ушла в другую комнату. То есть случилось с довольством. «Ну что, я вижу, рыбалка удалась?» – брякнул я, прежде чем подумал. «Кофе. Он такой, кофе. Вот я и расслабился». «Какая рыбалка?» Сначала не поняла Лёля, но потом врубилась и рассмеялась. «Вот ты о чём. Рыбалка, значит?» Она лукаво посмотрела на меня и довольной улыбка озарила её лицо. «Можно сказать и так. Да, Муля, всё получилось». Она счастливо рассмеялась, а потом схватила мою чашку и залпом допила весь кофе. Я поморщился. Там было ещё почти пол чашки, и его планировал допить я. «Это был мой кофе». Неодобрительно проворчал я. «Фу, Муля!» — хихикнула Лёля. Она была пьяна от счастья. — Не будь таким букой. Порадуйся за меня. Я с облегчением выдохнул. Моя мечта сбылась. И эта мелкая гадючка, что отравляла мне жизнь вот уже сколько дней, наконец-то покинет Советский Союз. И я надеюсь, заживет крепко и счастливо здесь, за границей. И хотя радоваться было рано, радоваться можно только тогда, когда в ее паспорте будет стоять штамп, и она станет мадам какая-то там. Тебя можно поздравить? Улыбнулся я из досады и посмотрел на пустую чашечку кофе. Но заказывать еще одну поостерекся. Молодость молодостью, а вот сердце на ночь напрягать особо не стоит. — Ну, поздравлять еще рано, но я уже иду к этому, — похвасталась Лёля. — Семимильными шагами, между прочим. — Рассказывай, — велел я. — Ой, ты представляешь, Муля, — защебетала Лёля. Ей страстно хотелось с кем-то поделиться, а кроме меня было не с кем. — Поселилась я на той квартире, ну что ее же Галя предложил. Начала гулять по Белграду, пыталась знакомиться с мужчинами но ничего не получалось. Они или меня за женщину легкого поведения принимали. Ты представляешь, один даже спросил, сколько стоит ночь со мной. Она возмущенно на меня посмотрела, но так как я не отреагировал, продолжила. Это же ужас, муля. Я что, разве похожа на проститутку? Негодовала Лёля. Я скептически вздернул бровь. Лёля покраснела, фыркнула и надулась. На этом всё, насмешливо спросил я. Дальше рассказа не будет? Будет. Вскинулась Лёля и потребовала. Я кофе хочу. Я кивнул официантке и заказал два кофе. Черт с этим здоровым образом жизни. А устоять перед таким божественным напитком я не могу. Пока официантка ушла выполнять заказ, Лёля продолжила. «Ну так вот, они меня или за проститутку принимали, или же шарахались от меня, как от ненормальной. Ты представляешь, целый день на смарку. Я уже приуныла, решила, что ничего не получится». «Так ты что, прямо на улице знакомилась?» – удивился я. «Пару раз на улице», – честно призналась девушка. У одного мужчины спросила, как пройти к цветочному магазину. А второй сам подошел. Был ветер, и у меня вырвало карту города из рук. Он поймал и вернул. «Так ты что, знакомилась с мужчинами на улицах с картой города в руках?» Я не выдержал и расхохотался. «Дурак ты, муля!» Шутливо ткнула меня кулачком в плечо Леля, и, видимо, представив себе эту картину, захохотала тоже. Как раз принесли наш кофе, и рассказ пришлось на некоторое время прервать. «Как же это вкусно!» Зажмурилась лёля «Рассказывай давай, а то я сейчас допиваю и хожу», — сказал я. «Устал что-то, как собака. Хочу упасть на кровати проспать двое суток». «А я хочу летать», — хихикнула Лёля и продолжила рассказ. «В общем, ничего не получалось у меня. И тогда я попробовала в кафе знакомиться. Только деньги растратила на кофе». Она вздохнула. «И в магазине пробовала, и в автобусе. В общем, я вернулась домой, на ту квартиру. Зашла в гостиную и разревелась». И тут, можешь себе представить, туда заходит старушка. Ну такая, не прям старушка, пожилая женщина. Но очень такая ухоженная, э -э -э иностранная. Я так испугалась, и как заору. Она тоже испугалась, и тоже как завизжит. Я усмехнулся, представив себе момент. В общем, поорали мы с ней, а потом она меня спрашивает. Вы, Лёля, из киношной делегации? Я так удивилась, откуда она знает? Она говорит, что же Галя сказала ей, что я должна пару дней пожить в этой квартире, чтобы решить свои дела, и что это со мной ее меняли в списках, чтобы она попала в Сремскую каменницу, чтобы там с кем-то встретиться. Я чуть напрягся. Не хватало еще, чтобы Ёжи Галя или Изабелла рассказали о нашем плане. Лёля последний человек на этой планете, кому бы я стал хоть что-то рассказывать. А дальше? — поторопил ее я. Она сказала, что у нее планы изменились, поэтому ей пришлось вернуться, и что она извиняется передо мной за неудобство Хорошая, в общем, старушенцы. Толковая такая. Лёля, ты о знакомстве вообще-то обещала рассказать, а не всю свою биографию. Нахмурился я. Ой, да, извини. Смутилась Лёля. Просто столько всего, что хочется рассказать. Ну так рассказывай. В общем, она спросила, почему я плачу. Ну, я ей рассказала. Она такая понятливая оказалась. Сходила в магазин и принесла две бутылки белого вина. И мы всё это бахнули. Пили вино и болтали. И она меня научила, как зацепить любого понравившегося мужчину. «Ты это представляешь?» Мне стало любопытно, я спросил. «Ну и как?» «А вот этого я тебе не скажу», — твердо сказала Лёля. «Женские секреты выдавать не буду». В общем, мы потом пошли с ней в ресторан, а там она встретила знакомого. «Муля, ты представляешь? Петер живет в соседнем городе, в городе Крагу и Черт, его и выговорить и сложно. В общем, он там живет, и у него свои три кафаны и ресторан. А еще у него своя ферма, где делают сыр». И сюда он приехал по делам какую-то сделку проводить. И в этом ресторане он ждал своего компаньона, чтобы обмыть эту сделку. Лёля посмотрела на меня горящими глазами. И у него большой двухэтажный дом. И ещё он лавку держит, где продаёт сыры. Богатый. И мы познакомились. И он нас с Изабеллой провёл домой. Потом Изабелла ушла спать, а мы с ним всю ночь гуляли по городу. В общем, он сделал мне предложение. — Может, он пьяный просто был? — предложил я. «Ты придурок, Бугнов!» – рассердилась Лёля. «Или из зависти так говоришь». «Угу. Всю жизнь мечтал, чтобы какой-то престарелый пьяный бюргер сделал мне предложение», – проворчал я. А Лёля рассмеялась. «Да нет же. Мы и выпили немного. Просто гуляли и целовались. И он не старый. Ну, в смысле, не сильно старый. Ему всего 47 лет». «Он женат?» «Был женат», – вздохнула Лёля. «Но жена умерла во время третьих родов». «То есть у него двое детей?» констатировал я. Взрослые? Один сын у него, пояснила Лёля. Дочь потом через два года умерла от инфекции какой-то. А сын? С ним живет? Сын учится в Сорбонне. Представляешь, в Париже. Глаза Лёли затуманились. То есть богатый вдовец сделал тебе предложение? Подытожил я. Да. Счастливо пропищала Лёля. Он сегодня вечером придет за мной. Мы пойдем в театр с ним. Тебя товарищ Иванов не выпустит, покачал головой я. А я через черный ход выйду Показал мне язык Лёля. «Все так делают. Даёшь динар работнику, и он тебя проведёт незаметно. И потом договариваешься, и он обратно впустит, хоть под утро. У них это налажено. Сюда много народу из СССР приезжает и селится. Так что они умеют этих товарищей Ивановых и Сидоровых вокруг пальца обводить». «Хм, интересно. Буду знать». «Слушай, Муля, как ты думаешь, что мне с Петром дальше делать?» «В каком смысле? Не понял я». «Ну, я боюсь, что мне не позволят выйти замуж за него», – растерянно посмотрела на меня Лёля. «Не выпустят из СССР. Ну вот погуляю я с ним по театрам и ресторанам. Ты кино всегда снимешь, и мы вернёмся. А потом как? Его не впустят ко мне, а меня к нему. И что делать?» Она всплеснула руками и с надеждой посмотрела на меня. «Всё просто», – сказал я. «Но только здесь нужно понимать наверняка. Он действительно женится на тебе». Или просто по матросе ты на этом все, зная, что через какое-то время ты вынужден будешь вернуться в СССР? А как это понять? Возможно, привязать крепче к себе. Задумался и добавил. Ты бы еще с этой Изабеллой посоветовалась, что ли? Она, видимо, та еще штучка. Жизнь всякую повидала. Люля усмехнулась. Мне кажется, что он крепко на меня запал. Я думаю, тебе лучше всего от него забеременеть. Тогда точно выпустят. Но ты все-таки поговори с Изабеллой. Посоветовал я и тут же, без перехода сказал. «Лёля, так ты так и не ответила на мой вопрос. То есть на тебе долг?» Лёля поджала губы и сказала. «Нам тогда Иванов помешал, если помнишь». «А потом...» — не сдавался я. «Меня интересует этот госконтракт. Рассказывай. Все и подробно». Лёля с непередаваемым выражением посмотрела на меня. А я в этот миг случайно глянул в другую сторону, потому что в ресторанчик вошел, точнее, шумно вломился, Миша Пуговкин. И был он хорошо поддатый. Прям даже очень так хорошо. «Извини, Леля, я отойду на минуточку», – сказал я и торопливо подошел к Михаилу. Тот увидел меня, и его лицо расплылось в радостной улыбке. «Муля, какая встреча? Ты зачем набрался, придурок?» – недобро прошипел я. «Вот так, значит, ты свои обещания выполняешь, да? Я тебя в кино на главную роль взял, я тебе комнату свою отдал, в театр устроил, а взамен всего лишь попросил не пить. И ты вот как меня отблагодарил, значит, да?» Или просто свое истинное отношение ко мне решил продемонстрировать? — Ну, муля, — растерялся от моего напора Миша, — все совсем не так было. — Я вижу. Я готов был рвать и метать. — Муля, — пролепетал растерянный Михаил, — с кем нажрался-то хоть? — Да какая разница, если я виноват, — пустил покаянную голову Миша. — Я еще раз спрашиваю, с кем пил? — в моем голосе лягнул металл. — Своей славой, — вздохнул Миша и попытался реабилитироваться. Он просто сильно хвалил, что я хорошо сыграл сегодня и сказал, что это нужно отметить. Традиция у них такая, и чтобы я его не обижал. С Воиславом имя было мне смутно знакомо, хотя я постоянно путался с их именами. Ну да. Пока я накивнул Миша и громко икнул. И тут меня осенило. Это Нанович, что ли? Так я же говорю, подтвердил Миша и попытался меня обнять. Воислав Нанович, да. Так, рявкнул я, сейчас с тобой нет смысла разговаривать. «Иди сейчас же в комнату и проспись. Завтра с тобой решать будем. Надо тебя возвращать обратно домой, растолку нету». «Ну, муля, ты ж хороший. А сейчас ведешь себя, как моя Надька». «Бегом, я сказал!» Я рыкнул так грозно, что Миша, хоть и был изрядно пьян, не посмел ослушаться и поплелся наверх. В общем, на нанович не успокаивается. Решил окружить меня по полной программе. Когда я вернулся за столик, Лели там уже не было. Я чертыхнулся, оплатил заказ, не отреагировав на улыбку симпатичной весну, считая в сантке, и отправился к себе спать. Я был зол и недобрый из-за всего этого. И только-только я разделся и плюхнулся в кровать, как в дверь постучали. Я торопливо натянул штаны и пошел открывать, ругаясь на поздних посетителей. Открыл дверь и обалдел. На пороге стояла «Мирка». одиннадцатая. «Муля, я же могу называть вас Мулей!» — лучезарно ловнулась Мирка и посмотрела на меня таким взглядом, что я готов был согласиться уже на все. «Так я зайду? Или так и будем через порог разговаривать?» Я сам не понял, как машинально кивнул. Мирка плавно вплыла в комнату, оглядела обстановку, затем оглядела меня сверху вниз, снизу вверх нарочито медленным взглядом. Ноздрия при этом хищно раздувались. — Угадай, зачем я пришла? — спросила она хриплым голосом и облизнула пухлые губы. — Ну да, зачем же еще красивая, успешная и знающая себе цену девушка приходит поздно вечером в номер гостиницы к мужчине? Вопросом на вопрос ответил, я стараюсь, чтобы мой голос звучал хотя бы нейтрально. И добавил, — особенно если этот мужчина беден, как церковная крыса, и не может похвастаться связями или положением в обществе. — Да, действительно, зачем? — я вопросительно посмотрел на нее и добавил. — Вот и у меня это тоже вызывает вопросы. Мирка гневно фыркнула и смерила меня яростным взглядом, затем не выдержала и весело расхохоталась. — Вот ты жук, муля! — хихикнула она, утирая выступившие слезы, и сразу стала похожа на обычную нормальную девчонку. И все-таки не повелся на примитивный пикап я. — Да просто зашла. Что уж нельзя? — капризно надула губки она и для дополнительной аргументации похлопала ресничками. Но я погрозила ей пальцем, и она вздохнула. «У вас в Советском Союзе все такие, да?» Я молчал, лишь выжидательно смотрел на нее. «Ну, ладно». Тяжело вздохнула Мирка и сказала, да нельзя голосом. «Муля, мне нужна роль в этом фильме». В принципе, я догадывался, конечно, что тут что-то не так, но что настолько все просто. Нет. «А ты разве не знаешь, что все роли давно распределены?» Удивился я. «Знаю». Вздохнула Мирка и выставила грудь максимально на показ. Она была в юбочке и такой облегающей блузке. Что казалось, если она вздохнет чуть глубже, то все пуговицы просто поотлетают. Я случайно бросил взгляд на ее декольте, и Мирка победно усмехнулась. Она нагнулась еще глубже, и мне в раз стало жарко. «Черт с тобой, будет тебе роль», — подумал я. «У меня так давно никого не было, что это слишком малая плата. Я вот всяких старушек бесконечно спасаю, а тут молодая красивая деваха, а я не железный так-то». нуля Хрипловатым, дразнящим голосом проворковала Мирка и сделала шаг ко мне. Я подался вперед. И тут вдруг раздался возмущенный голос. «Это что тут у вас происходит?» В двери стоял товарищ Иванов и с немалым возмущением наблюдал всю эту картину. «Хорошо, что мы пока еще были на пионерском расстоянии». «А что?» — спросил я. «Товарищ Бубнов, что эта женщина делает у вас в комнате в такое время?» С немалым подозрением рыкнул товарищ Иванов. А мы с Миркой посмотрели на него, как на придурка. Но нужно было спасать ситуацию. И, конечно же, именно мне. Товарищ Мирка пришла с предложениями по фильму. Сделал заявление официальным тоном, при этом стараясь выдержать морду кирпичом. «Да?» Теперь же товарищ Иванов смотрел на меня, как на придурка. А у меня, блин, не кстати, глаз дернулся. «Ты мне будешь мозги компасировать!» Заврал товарищ Иванов. «Я что, слепой? Черт, и что происходит?» И даже ты, Бубнов, руководитель этого бедлама, и то баб на ночь водишь прямо в гостиницу. Ничего, мы не боимся, да, Бубнов? Это аморалка, между прочим. Причем аморалка международного уровня. За такие дела нужно партбилет на стол ложить. Не ложить, а класть, машинально поправил я, за что дополнительно схлопотал товарищ товарища Иванова еще двадцатиминутную нотацию. Да как ты посмел? Ты же пример подавать должен. Ты же член партии. «Партия тебя сюда отправила честь и достоинство нашего народа представлять! А ты как себя показываешь, Бубнов, а?» Он аж захрипел от бешенства. Возможно, лекция бы продлилась еще, но, как говорят в народе, беда не ходит одна. Потому что дверь открылась, и раздался веселый и жизнерадостный голос Лели, которая, не глядя, влетела в комнату. «Муля, я пришла тебе рассказать, что знаю о твоих махинациях с госконтрактом». «Я не буду описывать выражения лица присутствующих. И я не стал ничего говорить, не стал оправдываться. Я сделал единственное возможное, что можно было в данной ситуации. Я сбежал. Да-да, я буквально применил одну из древнейших китайских стратегий. Точно формулировку не помню. Что-то про бамбуковые листья на ветру. Но суть в том, что если не знаешь, как разрулить проигрышную ситуацию, то лучше не вступать в бой, а драпануть, чтобы сохранить силы и перегруппироваться для дальнейших действий. Вроде как-то так она звучит. И я так и сделал, справедливо полагаю что не зря китайцы во все времена считались мудрым народом. Я брел по ночному Белграду, ежась под порывами совсем не нетеплого ветерка, который приносил водяную взвесь откуда-то то ли с Дуная, то ли вообще с моря. В общем, мне было холодно, мокро и муторно на душе. ну вот как так можно бездарно попасться? И ведь все могло бы быть по-другому. И Мирка могла прийти и уйти через тот черный ход. И мы могли с Лелей обсудить этот чертов госконтракт в другое время. Но вот надо же было именно так случиться, чтобы все вот так совпало. Еще и такая ночь обломилась. Ветерок подул сильнее, вгрызаясь мокрой холодной лапой под мою рубаху. Я попытался застегнуть все пуговицы, но теплее не стало. И вот что мне теперь делать и куда идти? Я один, в чужой стране, в незаконном городе. За мной стоит тень товарища Иванова и той организации, которую он представляет. Однозначно, возвращаться мне в гостиницу никак нельзя. Сразу сцапают, а там вплоть до расстрела. И если еще за эту сцену с Миркой я смог отделаться простым выговором от товарища Иванова, и пусть даже пара билет на стол положить, то после Лениного заявления мне хана. И вот зачем она приперлась так не вовремя? Еще и ничего не выяснил. Я до сих пор так и не знаю, как же Муля отмывал все эти деньги. И главное, зачем? Зачем ему было столько денег, сынку и внуку академиков, который жил в коммуналке? Я шел.